Они малорослы, худощавы, ноги и руки у них тонкие, так тряпка-тряпкой. Между тем, это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие.